26. Западные ворота кладбища Кэнсалгарин были открыты. Маленькая сторожка пуста. Пока мы шли к англиканской церкви, петля между деревьями не мелькнуло ни единого зажженного огня. Наступил последний предрассветный час ночи. Звезды на небе уже побледнели еще немного, и загорится золотом зари горизонт над восточными доками, и ночь покинет Лондон.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 «Лучше молись, чтобы это было не так!» — сердито ответила я. «Иначе ты знаешь, что мы с тобой сделаем!» Из висевшего у меня за спиной рюкзака донеслось возмущенное гудение забурлившей плазмы. От самого дома сидевший в банке призрак не переставал доставать нас своей болтовней, стремительно переходя от угроз к мольбам, а от них к лживым соболезнованиям. Проще говоря, призрак был взволнован. Очевидно, мое обещание закопать его в укромном местечке произвело на него неизгладимое впечатление.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 Неуловимым плавным движением Локвуд повернул ручку, толкнул дверь. Она громко скрипнула, открылась, и сквозь нее хлынул яркий свет. Мы с Локвудом вошли внутрь. С того утра, когда был ограблен гроб Бикерстафф, интерьер церкви нисколько не изменился. Все те же заваленные бумагами столы мистера Сандерса и мистера Джоплина, те же газовые обогреватели, тот же огромный черный катафалк на своей металлической плите, кафедра, алтарь с его длинными блестящими перилами. И тишина, мертвая тишина, и неживой души вокруг. Я прислушалась, надеясь уловить внутренним слухом предательское жужжание костяного зеркала, но ничего не услышала. Локвот подошел к ближайшему обогревателю, тронул его рукой. Теплый, но не горячий. Джоплин был здесь сегодня ночью, но какое-то время назад. Я перевела взгляд в угол церкви, готовясь увидеть знакомую фигуру, скорчившуюся среди кучек грязной соли и железных опилок. Смотри. — сказала я Локваду. «Железный гроб на месте, а труп Бикерстав исчез». «Мой мастер близко», — неожиданно прошептал призрак. «Я чувствую его присутствие». «Где он?» — требовательно спросила я. «Как нам его найти?» «Это трудно сказать, сидя в банке. Если ты меня выпустишь, я смогу знать гораздо больше». «И не надейся!» Локвуд прошел к деревянной двери за оградой алтаря, принялся толкать и тянуть ее, но дверь не поддавалась. «Замок снят», — сказал Локвуд. «Засовы отперты. Кто-то закрылся изнутри. А мы можем быть уверенными, что он в катакомбах?» — спросила я. «Лично я туда ни за какие коврижки бы не пошла». А он пошел. Локвуд отскочил от двери и стоял, дико озираясь вокруг. «Помнишь те рисунки в бумагах Бикерстафа? «Катакомба – это именно такое местечко, куда таких идиотов, как Джоплин, тянет, как мух на мед. И атмосфера там самая подходящая, чтобы экспериментировать с разными ужасными штучками, вроде этого костяного стекла. А самое главное – в катакомбах тебя никто никогда не побеспокоит». Он выругался и добавил. «Это кошмар какой-то. Как же нам внутрь-то попасть?» «Слепые дубины», – прокомментировал призрак. «Смотрят и не видят». «Даже если то, что им нужно, стоит буквально у них под носом!» Я рыкнула, сильно ткнула кулаком по лежащей в рюкзаке банки. «Заткнись или клянусь!» Я не договорила, остановилась как вкопанная, уставившись на большую черную мраморную плиту посреди церкви. Катафалк. Механизм викторианской эпохи, с помощью которого гробы опускали вниз, в катакомбы. «Катафалк!» – ахнула я. «Мне кажется, Сандерс говорил, что он до сих пор работает?» «Да!» – хлопнул себя ладонью Пол Вот, «Конечно! Конечно!» «Поторопись, Люси! Ищи везде! На полках, в углах, на стенах, рядом с алтарем! Я думаю, должен быть какой-нибудь рычаг, который включает механизм. Или кнопка!» «Ах, он думает?» – съехидничал череп. «Как пафосно звучит! Думает! По-моему, скорее кошка научится читать, чем вы выдумать!» Мы с Локводом забегали по всей церкви, ища какой-нибудь крючок, рычажок или кнопку, но нигде ничего не смогли найти. «Мы что-то упускаем», — пробормотал Локвод и, нахмурившись, развернулся на каблуках. «Эта штука должна быть где-то рядом. Пройдемся по второму кругу. Вперед!» Я открыла небольшой шкафчик рядом с алтарем, вышвырнула из него стопку заплесневелых псалтырей. Никакого рычажка или кнопки. «Безнадежные тупицы», — прошептал череп.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 Но на этот раз Карвер перехитрил Джоплина. Он понял, насколько ценно это зеркало, и не отдал его Джоплину, а отнес Винкману, который хорошо ему за это заплатил. «Джоплин пришел в ярость». «Верно», — сказала я, продолжая изучать стену. Голую, белую, без трещин, без паутины и, разумеется, без каких-либо рычажков. Настолько пришел в ярость, что убил старьевщика своим удивительным кинжалом. «Точно, точно. А знаешь, все это время я готов был биться об заклад, что Джоплин и мухи не обидят».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 «Разбей мою стеклянную тюрьму и выпусти меня на волю! Выпусти меня!» «Заткнись!» — сказала я. «Локвуд, ты в самом деле думаешь, что Джоплин погнался за Карваром?» Локвуд был сейчас в самом дальнем углу церкви, стремительно двигался и еще стремительнее ответил. «Да, и нагнал его в тот момент, когда Карвер направлялся навстречу с нами. Они заспорили. Когда Карвер признался, что продал стекло, Джоплин взбесился и ударил его кинжалом в спину. Карвер вырвался и сумел добраться до нашего порога. Джоплин, разумеется, думал, что стекло уплыло от него навсегда. Но как же он ошибался?»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 Может, есть еще один вход в катакомбы с улицы? Допускаю, что может быть вход и с улицы. Но только не знаю, сколько времени у нас уйдет на поиски. Ладно, давай посмотрим. Пошли. Мы подбежали к дверям, открыли их и замерли от неожиданности. Перед нами на фоне розовеющего неба стояли три знакомые фигуры в серебристо-серых куртках. Бобби Вернан, Кэт Годвин и Нед Шоу. Члены команды Кипса. Малыш, Блондинка и Громила. Правда, самого Кипса не было. Увидев нас, они тоже застыли. Нэтс уже протянутый к двери рукой. Какое-то время мы стояли и молча смотрели друг на друга. Первой заговорила Кэт Годвин. «Где Кипс?» – спросила она. «И что вообще, черт побери, происходит?» «Что вы с ним сделали?» – мрачным тоном подхватил Нэтт Шоу. «И давай сегодня без выкрутасов, Локвуд. Выкладывай все и сразу. Простите, у нас нет времени на разговоры», – покачал головой Локвуд. «Ситуация чрезвычайная». «Мы полагаем, что Джордж в большой опасности». Кэт Годвин стиснула зубы и резко ответила. «Мы полагаем, что Кипс тоже. Он позвонил нам час назад», — тоненьким голоском пояснил Бобби Вернон. «Сказал, что преследует вашего приятеля Кабинса. Еще сказал, что видел, как он вместе с еще каким-то типом зашел на кладбище. Мы договорились, что догоним Кипса и присоединимся к нему здесь. Пришли, поискали везде. Нигде никого». «Продолжайте шпионить за нами, так?» — процедила я. «Очень мило. Все лучше, чем как вы водиться со всякой уголовной швалью», – отрезала в ответ Годвин. «Сейчас все это не имеет никакого значения», – сказал Локвуд. «Если Кипс рядом с Джорджем, им обоим грозит опасность. Кэт, Бобби, Нет, нам нужна ваша помощь. Вам нужна наша поддержка. Так что давайте действовать заодно». Локвуд говорил спокойно, уверенно, властно. «И хотя я видела, как сжимаются кулаки у Надошоу.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 «Священник в конце отпевания сам опускал гроб». «Значит, там должен быть рычаг». «Мы были правы, Люси». «Но где же...» Он не договорил, всматриваясь в сумрачное предрассветное кладбище. «Кэт, нет вы кого-то привели с собой?» «Нет», — сердито ответил Нед Шоу. «С чего ты взял?» «С того», — медленно произнес Локвуд. «Что мы, кажется, не одни». «Зрение у Локвуда лучше, чем у меня». Я, в отличие от него, поначалу не заметила едва заметных теней, мелькающих среди надгробий, стремительно пролетающих открытые травянистые участки. Они стягивались к лагерю землекопов, быстро приближаясь. Теперь можно было рассмотреть, что это группа мужчин, молчаливых и решительно настроенных. Ночью на узкой улице с такими лучше не сталкиваться. В руках у них были дубинки и палки. «Восхитительно! И становится все занятнее!»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 Когда Локвуд начинает говорить таким тоном, возражать ему совершенно бесполезно. Я попятилась назад, в церковь. Первый из незнакомых мужчин уже подошел к нижней ступени церковного крыльца. Знаете, пожалуй, я лучше буду называть их не незнакомцами, а просто бандитами. Это гораздо правильнее, учитывая их внешность. Итак, к церкви уже вплотную подошли бандиты с бритыми головами, перебитыми носами, низко как угорил посаженными бровями и перекошенными от злости губами.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 «Как там сказал Вернан, катафалка опускал сам священник». «Ладно. И где же он должен был стоять, этот священник?» «Где он стоял, черт его побери?» «Вон дура набитая!» – произнес шепчущий голос. «Теперь я вижу, как часто ты ходишь в церковь!» И в эту секунду меня осенило. «Теперь я точно знала, где стоял священник. Возле кафедры, вот где. А вот и сама кафедра».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 Вначале мне показалось, что ничего не происходит. Затем плавно и почти беззвучно, можно было расслышать только едва различимое далекое гудение, лежащий на металлической плите катафалк начал опускаться под пол. Я выскочила из-за кафедры и в два прыжка оказалась на черной каменной плите. Снаружи в дверь церкви сильно ударилось что-то тяжелое. Я даже не обернулась. Вместо этого вытащила рапиру и приняла боевую стойку». Рука с рапирой приподнята, ноги расставлены на ширину плеч, дыхание медленное, глубокое, ровное. Мимо проплыли торцы каменных плитпола, снизу надвигалась темнота. Только сейчас я действительно осознала, что нахожусь под землей. — Не бойся! — послышался шепчущий голос из висевшего за моими плечами рюкзака. — Ты не одна! У тебя по-прежнему есть я! Кирпичный колодец, по которому я спускалась на плите катафалка,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 Своим внутренним слухом я уловила прилетающие с какой-то невообразимой дали тихие звуки. Мягкий шелест, вздохи, чуть слышный смех, переходящий в рыдания. Еще я слышала сказанные шепотом обрывки слов и какие-то странные бессмысленные звуки, похожие на ритмичное пощелкивание мокрым языком. Ни один из этих звуков не вылетал из живой гортани. Я находилась в царстве мертвых.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 Я стояла посреди широкого прохода с высоким сводчатым потолком и сильно замусоренным полом. Две стены прохода, одна каменная, вторая кирпичная, были разделены на ячейки. Они располагались в несколько ярусов, и почти в каждой ячейке виднелся чей-то вдвинутый в нее навеки вечный гроб. Встречались ячейки, замурованные кирпичами. Попадались ячейки пустые или без гроба, но заваленные камнями и мусором. Через каждые двадцать шагов от прохода отвлетвлялись и уходили в темноту боковые коридоры. И все вокруг покрывал слой тонкой серой пыли. Увидев ее, я сразу вспомнила волосы Джоплина. Выключив фонарь, я по памяти двинулась вперед, постоянно всматриваясь и вслушиваясь в темноту, пытаясь понять, с какой стороны доносится жужжание зеркала. Это было непросто, особенно если учесть, что вновь оживился сидящий в банке призрак. — Чувствуешь их? — сказал шепчущий голос. — Других. Они повсюду вокруг тебя.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 Одно его плечо было заметно выше другого. Сама не зная почему, я была очень рада, что призрак молодого человека не повернулся в мою сторону. Из другого бокового коридора доносился настойчивый стук. Обернувшись, я увидела, что одна из ячеек в нижнем ряду мерцает потусторонним светом, а стук доносится из очень маленького свинцового гробика. — Все это очень мило, — сказал череп. — Хотя, по большему счету, ерунда. Самое главное, что здесь мой господин. Где он? Впереди. О да, я думаю, ты приближаешься. Он негромко хихикнул. Помнишь тот крик, который ты слышала совсем недавно? Спорим, что это кричал Кабин, заглянувший в костяное стекло. Я не без труда погасила вспыхнувший во мне гнев. Если призрак так охотно болтает,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 Я поспешила вперед и, наконец, очтилась в месте, показавшимся мне самым дальним от центра катакомб проходом, в который выходили все боковые коридоры. Впереди снова раздались громкие звуки, разгневанные голоса, крики боли. Я ускорила шаги, но вскоре споткнулась, зацепившись ботинком за выпавший из стены кирпич. Я покачнулась, вытянула руку, чтобы сохранить равновесие, и ударилась ладонью о оторчавшей из ячейки камень.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 Вскоре проход начал заворачивать направо, и я увидела падающие на кирпичные стены отблеск зажженного фонаря. Жужжание зеркала стало громче, и буквально с каждым шагом падала температура воздуха. «Осторожнее!» — шепнул череп. «Осторожнее!» — Бикер став близко. Низко пригнувшись, тесно прижимаясь к стене, я проскользнула к освещенному краю стены и выглянула за угол.